Охрана телохранителя Вот уж я никак не ожидала, что мой гость после завтрака тут же расположится почивать. Я догадывалась, что тот не уважает человеческую еду. Мои подружки в юности были точь-в-точь точь такие же, как тень. Но никогда простая пища не выполняла роль снотворного. Ах да, он ночью не спал из-за собачьего воя. Но как-то это все странно, особенно учитывая его происхождение и наполеоновские планы. Поначалу я не знала, как поступить с бездыханным гостем. В отличие от моего папы, Тень не храпел, не сопел. Уйти по делам я боялась. Вдруг Солия нагрянет или Юнис. Тенечка велела ему за мной приглядывать, но, думаю, глава клана не придет в восторг, застав спящего телохранителя в моем доме, а меня — отсутствующий. Почему Тень не таился, я понимала. Для него я жертва. О Тенях я по-прежнему знала немного, но чуть больше, чем десять лет назад. Они принадлежат разным кланам. Не имею представления, каким, но хороших теней не бывает. Они занимаются грязной работой в секретных магических службах. Тени отслеживаются, чтобы ни одна из них не действовала сама по себе. Потому что их методы… Я опустошу вас, это не угроза, не предупреждение, а факт. Они энергетические убийцы. Выкачать энергию из любого – для них всё равно, что высморкаться обычному человеку. Наивно полагать, что с ними можно дружить. Что же касается любви – Насколько я поняла свою милую тенечку, с рождения их сговаривают с земным человеком, чтобы иметь жизнеспособное потомство. Может быть, любовь возможна, но я не знаю наверняка. За мою семилетнюю ислудническую практику ко мне, слава богам, не обратилась ни одна тень. Иначе я погибла бы значительно моложе. У теней все очень засекречено. Я села напротив дверей, чтобы в окно видеть непрошенных гостей, если те надумают меня навестить. Я надеялась, что подруги появятся к вечеру. Заняты они, работа у них, мужья и дети. А до того времени тень, глядишь, выспится. Если он спит, конечно. тень же не спят. То, что дорогой гость прикидывался, мелькало в мозгу время от времени. Он спал, не дыша, не меняя положения, в неудобной позе. Странно он, брат соли Как бы обходительны ни были тени, все знают, что они убийцы. Одни открыто их боятся, другие опасаются — Третьи ставят на них ловушки или защиту. Зряшное дело, как говорят. Обычные люди в их присутствии чувствуют беспричинный холодок по спине, а особо чувствительные – беспричинный ужас. Маги по плетению определяют тень. К счастью, скрыть свои плетения тени не могут, а может, не хотят. Плетение тени магов заставляет испытывать тревогу в зависимости от силы и опытности. Как правило, опустошить мага – это заказ, тень – только исполнитель. Солия, как всегда, отнеслась ко мне очень серьезно, обратилась к родной тени. Подруга хочет защитить меня от смерти или помочь уйти из жизни. Охотно верю, что Солия знает больше, чем говорит. Она боялась, что я наложу на себя руки после смерти мамы и заперла заклинаниями все опасные, по ее мнению, предметы. В последние дни сбылись худшие прогнозы врача. Забилось сердце. Оно то заходилось так, что я не могла дышать, не успевала, то вдруг замедляло ритм и замирало. И я в ужасе хватала ртом воздух и молила «Жить!», забыв, что хочу умереть. Ни подруги, ни тень не были свидетелями моих приступов. Но я понимала, что это только начало. Стоило спешить. Я уже боялась спать лёжа, чтобы не задохнуться во сне, не подавиться собственным сердцем. Есть лекарства? Нет. 30 лет – красивый возраст, даже для смерти. Но мне бы хотелось, раз уж меня записали в волшебницы, чтобы смерть моя выглядела пристойно. Пусть меня опустошит тень, это будет по-магически. Пусть смерть моя расставит верные акценты, если уж в своей жизни я болталась между двух миров. Мне это удобно, надеюсь, не больно, тени полезно. Пусть выполнит мой заказ. Только почему я не боюсь этого теня? Я-то знаю, что я замак. Нет ни тревоги, ни опасений, ни паники. Давно я такая бесстрашная. То, что он тень, я сразу увидела. Ни по плетению нет, Я вижу только своё, серое, и то недавно. Не иначе, как напоследок проснулось во мне что-то слабомагическое. Соля в своё время говорила, что видеть плетение — с этого начинаются маги. Если видишь, значит даровит. Когда я вижу тень, моё плетение то сверкает, то отливает шёлком, выдаёт меня с головой. Я силюсь не улыбнуться на его слова, потому что меня охватывает беззаботное веселье, когда я вижу на горизонте своего убийцу. Почему так? Предположение у меня уйма. Первое, он не тень, то есть не чистый. Наверняка у них есть своя градация по чистоте рождения. Второе, мы всё-таки раньше встречались. Я не подпускаю к себе чужаков. Тьма истории, сплетена моей холодности и бессердечий. Но в основе всего я не воспринимаю чуждый круг. Зато тень без проблем вошёл в мой дом, как в свой. Я доверяю ему, спокойно поворачиваясь к нему спиной. Немыслимое дело. Третье, тень-профессионал. Что мы знаем о тенях? Ровным счетом ничего кроме общих мест. Может Соя попросила брата, потому что от его руки умереть считается большой честью. В мою сторону кинулся тень. Безвучно, молниеносно, не успела испугаться. К тебе гости, а ты молчишь! — зашипел еле слышно. Я одобрительно вздохнула. Тень всё успел проснуться, одеться, воспитательную беседу провести. В окно я видела, садился вертолет. Соседям опять развлечения. Тебе лучше уйти. Запоздала, предложила я. Спасибо за беспокойство. Усмехнулся на прощание. Только что был здесь и уже пропал. Не уверена, что он вышел в дверь. Ртуть важно вел Юнис к дому.